21. Мгновенный, сказочный переход из крестьян в дворяне, из простых холопов и рабочих в сановники не мог обойтись даром. Эта метаморфоза принесла свои плоды. п Разная д жизнь, т о с к а з а неимением какого-либо занятия, невоздержанность во всем том, что было всю жизнь запретным плодом, Сделали свое дело. Жизнь в Москве и подмосковных в о т ч и н а х для старших членов бывшей онной фамилии продолжалась недолго. Живя в Петербурге, в Крюйсовом доме, почти безвыходно, почти никого не принимая, все проводили жизнь сравнительно хорошо. Изредка лишь бывали ссоры между Ефимовскую и остальными членами семьи из-за порядков в доме и из-за хозяйства. Теперь в Москве жизнь пошла шире. Крюйсов дом был нечто вроде тюрьмы, а здесь они все очутились на свободе. Главную п р и ч и н у перемены их положения было то простое обстоятельство, что в Крюйсовом доме у них были только дюжины три прислуги. Теперь же все они стали помещиками, властителями над сотнями крепостных душ, Они стали воистину господами. У них явились свои рабы. В качестве московских обывателей, дворян и помещиков, они входили теперь в соприкосновение с людьми различных сословий. Следовательно, у них заводилось и, наконец, завелось большое знакомство. Старинное дворянство московское сторонилось от них, или, как говорили, чуралось новоиспеченных иноземных дворян, что вдруг попали по манию царицы из грязи да в князи. Зато другие сословия, ниже их стоящие по общественной иерархии, но выше их по относительному образованию, в том числе многие купцы, духовные лица, московские богатые мещане, преимущественно знакомились и водились теперь с новыми дворянами. Выскочкам в люди было менее стеснительно с ними, чем с гордыми дворянами. Здесь, в Москве, на этой свободе, и уже в роли п о м е щ и к о в р а б о в л а д е л ь ц е в личные качества и недостатки, вообще характеры членов трех семей сказались ярче. Прожив зиму в Москве, ранней весною все они разъехались по разным вотчинам. Один граф Карл Самойлович остался в Москве и хлопотал через цесаревну Елизавету Петровну о том, чтобы получить в подарок дом в Москве, так как ему было обидно и зазорно жить в наемной фатере и не в своем собственном доме в виде боярских палат. Генриховы уехали в большую в о т ч и н у полученную ими в Рязанской провинции. Кристина здесь перестала звать мужа ласкательным прозвищем «Янка», Так как настоящее двойное имя его, данное при крещении, было Симон Иоанн, то Генрихов стал для жены и для всех с е м ё н Иванович. И здесь вскоре х р и с т и н ы и с е м ё н а Генриховы, дельные люди и дельные хозяева, стали служить примером всем соседним землевладельцам. Все, что попадало к ним в руки, и семьи крестьян, ы деревушки, и всякие угодья, все тотчас же принимало другой вид, и приходила в цветущее состояние. Нечего и говорить о том, что рабы Генриховых при ласковом обращении стали обожать своих господ. Кристина Самойловна и с е м ё н Иванович хорошо помнили, как не злой, но скупой и требовательный пан Вульфеншильд морил их непосильной работой, требуя больше того, что самая усердная семья работников могла сделать. Теперь новые помещики — И господа Генриховы не отягощали своих рабов ни барщины, ни оброком. Старшие сыновья Карла Самойловича, граф Антон к а р л о с о в и ч и м а р т и н к а р л о с о в и ч отправленные отцом для занятия хозяйством, конечно, ничего не делали, проводили время во всяких забавах и удовольствиях, дружились со своими сверстниками, сыновьями помещиков, кутили и буянили. Скоро, благодаря обоим графчикам, имя графов Скавронских стало синонимом добрых, но буйных молодцев. Во всей их округе, где они жили, около Коломны, в большом богатом селе Горы, часто говорилось про кого-нибудь «Экой сорви голова, не хуже Скавронского графчика». Молодые люди могли бы кончить очень дурно, так как были безо всякого призора. Мать была слишком добрая, слабовольная женщина. Отец совершенно обленился еще в крюйсовом доме. Теперь же, казалось, сделался еще тяжелее на подъем. Занимало его лишь одно поваренное искусство, с т р е п н я всяких кушаней и всяких сластей. Он ухитрялся покушать до шести раз в сутки. Граф Федор Самодович с женой своей, Екатериной Родионовной, И с многочисленной толпой у бедных родственников Собуровых жил в большом селе под самой Москвой. Детей у него не было, да и ожидать их было нельзя. Все управление своими рабами он передал в руки двух братьев-жены, двух лихих молодцев, которые распоряжались всем, как хотели. Единственное, чего не допускал прежний Дирих, добрый и сердечный человек, было жестокое обращение с рабами, Всегда тихий, и даже печально тихий, граф ф ё д о р Самойлович оживлялся, пылил и возвышал голос, когда дело касалось обиды или притеснения кого-либо из его новых крепостных. Скоро с а б у р о в ы подчинились этому. Они не обижали никого из крепостных графа, словом или делом, но зато изводили их поборами, отнимая все, что было можно отнять, даже у беднейшего из крестьян, На это холопы жаловаться барину графу не ходили, поэтому Собуровский способ управления в о т ч и н а м и не мог дойти до сведения ф ё д о р а Самойловича. Семья Ефимовских точно так же стала барствовать и управляться с рабами, но эти новые господа были уже совершенно иными, чем г е н р и х в ы и з к а в р о н с к и е Крутая н р а в а м и даже отчасти злая Анна еще недавно была одно время любимицей старости Херостовской именно потому, что помещица увидела в ней достойную себе наперстницу, женщину, крутую и любящую повелевать. И если эта Анна тогда жестоко обращалась с холопами старостихи, то теперь, конечно, ее л о с т о л ю б и е и всякому самодурству было широкое поле. Барыня н Ефимовская вскоре стала тоже служить примером для соседей и как барыня н Генрихова. Но разница была огромная. Барыню Ефимовскую часто обзывали свои чужие б а б ы й л ю д о е д о м Казалось, что она на своих новых подданных вымещает свои прежние кровные обиды, нанесенные ей помещицей-старостихой. Разные дикие поступки Анны Самойловны были настолько г р о м к и настолько нашумели, что дело дошло до слуха Елизаветы Петровны. Ефимовским было прислано доверенное лицо из Петербурга с приказанием цесаревны вести себя кротче и тише, иначе Анне грозили, что она будет подлежать гневу самого государя и строгому ответу. Но Анна не унялась. И случай подлежать ответу представился в то же лето. Все имения и водчины со всеми угодьями, которые были закреплены за Скавронскими, были даны им в общее владение. Скавронские оба брата не были правильно и законно разделены с сестрами Генриховой и Ефимовской. Случилось так, что две в о т ч и н ы доставшиеся Ефимовским и графу ф ё д о р у Самойловичу, были смежны в одной Можайской провинции. Отсюда с первых же дней весны начались пререкания, недоразумения и ссоры между сыновьями Анны и зитьями Скавронского. Понемногу началась настоящая усобица. Страсти с обеих сторон разгорались все более. Сначала все ограничивалось личными спорами и бранью, потом обе стороны перенесли препирательство на бумагу, Стали подавать прошения в нижние и в е р х н и й земские суды, нанимали подьячьих и ходатаев. Вместе с тем они начали писать жалобные послания, жалуясь друг на друга некоторым вельможам петербургским, прося ходатайствовать у покровительницы цесаревны Елизаветы. Наконец, среди лета усобица и мелкие стычки перешли уже в побоище». Крестьяне деревень и сел этих вотчин, с б и т ы й с толку, уже не знали, кому повиноваться. Сабуровы требовали от них последние гроши, говоря, что они законные рабы господина графа Скавронского. Ефимовские являлись и требовали повиновения, налагали наказание, говоря, что они настоящие господа. Несколько раз случалось, что и те, и другие, собрав крестьян числом до сотни и б о л и шли друг на друга. Происходила стычка жестокая кровопролитная где-нибудь в лесу, на лугах, чаще всего на сельских работах, на сенокосе. Вся эта война завершилась, наконец, маленьким событием, слух о котором дошел до Петербурга и на происшествие о б р а т и л о особенное внимание сосаревна.